СЛАВА СЕДЬМАЯ ПИСЬМО ГОСПОЖИ АРОНД Хотя уже стемнело, и сегодня госпожа Аронд не нуждалась в его услугах, магистр Гархим Дерхликс решил не откладывать визит графини на утро. Причин имелось несколько, и одна важнее другой. Во-первых, для старого хитреца Гархема важно было знать, насколько Ольвия стала близка с этим мерзавцем Райсом и не останется ли он у нее случайно на ночь. Вот если бы остался, то это стало бы еще тем подарком судьбы. А во-вторых... Над Гархимом нависла неожиданная и серьезная угроза. Очень возможно, что ее причиной был все тот же проклятый маг, Райсмар Иринд. Иначе как объяснить, что эльфы из клана Хартун-Тран приходили со столь дурацкими вопросами? Похоже, что Тенерион что-то разнюхал и перестал верить, будто в смерти его дочери виноват Райсмар. Если так то причины сводить счеты с Райсом у эльфов пропали. Это плохо, очень плохо, потому как Райсмор совершенно не нужен вейстами живым. Ненависть магистра к Райсу Иринду имела вполне рациональную основу. Он знал о симпатии графини к этому магу выскочки. И не без оснований опасался, что Ольвия в один мрачный день объявит, что больше не нуждается в услугах магистра дерхлекса Его место займет этот неведомо откуда появившийся райс Ирринд. Лишившись этой работы, магистр лишится невероятно щедрого источника дохода. Тогда он вряд ли сможет покупать зелье свежесть Велисы у алхимика и продлевать свою относительную молодость и жизнь. Конечно, можно поискать иные источники дохода, но вряд ли ему удастся найти столь щедрых клиентов, которые заинтересованы в его услугах постоянно. Вот так, ни много ни мало, вопрос заключался в самой жизни магистра Дерхликса. Ведь возраст гархима перевалил за 140 лет, и смерть он отгонял только благодаря безумно дорогому зелью алхимика Ирдемса. А за свою жизнь гархим Дерфлик собирался побороться самым решительным образом. Кроме того, ненависть к Райсмору у магистра была иррациональной. Он не мог объяснить ее но точно знал, что этот человек представляет для него угрозу. Это Гархим понял с первых минут, как только странный человек с виду больной или раненый встретился им на дороге к темной балке и сел в карету графини. Калитку магистру открыл дворецкий, нисколько не удивившийся поздним визитом мага, ведь тот часто приходил и уходил по ночам, особенно в двоелуние о — Графиня у себя? — спросил Гархим, неторопливо направляясь по аллее ночного сада. — Да, господин, как обычно, в своих покоях. Пришла после вечерней прогулки. — ответил Шолан, глядя в сторону беседки, где сидело два охранника. — Она одна или с ней этот? Магистр не страдал забывчивостью, но прежде чем произнести имя Иринда, он намеренно замялся. Потом небрежно сказал — райсмур — Нет, его не было сегодня, — отозвался дворецкий. — Послушай, Шолон, хочу с тобой поговорить без свидетелей. И, разумеется, без передачи нашего разговора кому бы то ни было. Даже нашей многоуважаемой госпоже. Давай не будем пока заходить в дом. Шагов за десять до ступеней ведущих в особняк, Гархем свернул к лавочке. Дворецкому такой оборот разговора не понравился, но он вынужден был последовать за магистром, зная, что тот человек опасный, и лучше не портить с ним отношения. — Вот что шел он, я тебе скажу. Дерхликс сел на лавочку, глянул на свет в окнах второго этажа и продолжил. — Этот райс, который захаживает к вам, опасный человек. — Он маг и своими чарами околдовал графиню. Наша госпожа Арендт может влипнуть в очень нехорошую историю. Скажу тебе по секрету, сам граф Малгор Арендт приедет через несколько дней. Приедет несколько раньше, чем ждет его Ольве. И тогда может случиться невероятно большой скандал. Заметив недоверие и растерянность в глазах дворецкого, магистр продолжил: "Его сиятельство Малгар Арент поручил мне приглядывать за ее супругой, и я стараюсь относиться к возложенной на меня миссии со всей добросовестностью. Как ты понимаешь, именно мнение и решение графа Малгара имеют наибольшую силу в этом доме? А вовсе не Ольвии". И если ты не хочешь потерять работу или попасть в очень опасную немилость графа, то тебе нужно определиться, на чьей ты стороне. Я знаю, как ты предан графине, но в данной ситуации твоя преданность может сослужить ей дурную службу, потому... Магистр дождался, пока дворецкий поднимет к нему вопросительный взгляд и, пронзительно посмотрев в его глаза, сказал... «Ольвия околдована. Следи за ней и Райсмором, когда он здесь. Следи и запоминай, что происходит между ними. Потом обо всем расскажешь мне. И если потребуется, то его сиятельству Малгору аренту Все понятно? Особо замечу, от твоих усилий может зависеть твоя жизнь. Ты же знаешь, граф человек очень непростой». «Когда приедет его сиятельство?» Сдавленно произнес Шолан. «В его преклонные года только не хватало таких проблем, когда сами важные господа заставляют вступать его в очень опасное противостояние. Да еще это угроза жизни. Такого никогда не случалось за многие десятилетия службы в этом доме». «Тебе об этом не надо знать». Но это случится скоро, и ни слова Ольвии. Я сам с ней поговорю, так, как это требуется. По глазам дворецкого Дерхликс понял, что тот на крючке. Конечно, гарантий, что он его послушает, не было. Но, скорее всего, старик исполнит его волю. Тем более если подкрепить влияние на него небольшой суммой денег и еще более внятной угрозой, да так, чтобы она исходила от самого графа. Магистр встал и направился к входу в дом. Он знал, что Ольве ложится поздно, и сейчас было вполне подходящее время для разговора. Если беседу с ней повернуть достаточно хитро, то ее тоже можно будет посадить на крючок. Малгарана боится не так панически, как дворецкий, но побаивается, несмотря на то, что иногда проявляет боевой дух и вступает с мужем в споры. Пока Гархем не собирался сообщать Ольвии, что он знает о ее излишне теплом отношении к Райсмору. Вообще, во всей этой истории магистр собирался оставаться в тени, так, чтобы не испортить отношения с Ольвией, не нажимать на нее без особой необходимости. А такой серьезный аргумент, как когти-оборотня, который госпожа аран купила у иренда а он приберег на особый случай, как могущественную карту Туран, игры в Бертхеп. Конечно же, магистр догадался, чьи когти лежали на прилавке в лавке алхимика каков же будет гнев графа Малгора, если он узнает что его жена приютила в своем доме убийцу самого барона варгу махарса но об этом дерхликс будет молчать и может не скажет никогда если ольви поведет себя достаточно разумно Сейчас, направляясь к ее покоям, магистр собирался просто понять планы графини относительно него самого, еще раз предостеречь ее насчет Райсмора, при этом не вступая с ней в споры и многое не договаривая. Дерхликс был из тех людей, кто умеет выжидать и действовать основательно, наверняка. ночь активировал сразу два шаблона из архива магических навыков прошлых жизней. Один был совсем легкий под названием «усы тигра» и давал мне подвижность, быстроту реакций и движений. Нельзя сказать, что он особо эффективен, но реакции физического тела ускорял на треть, в иных случаях даже раза в два. Обычно Этот шаблон я активирую одним из первых, потому как он очень полезен в первые дни новой жизни и забирает мало ресурсов. За усами тигра я активировал дыхание севера. Это уже более сложная магия, позволяющая пускать плотный поток холода с одной или двух рук. В первые секунды этот поток замедляет врага, останавливает его, покрывая тело ледяной коркой. При дальнейшем воздействии убивает. Убивает не всех, но большинство. Тех, кто больше восприимчив к холоду. Из-за активации сразу двух шаблонов утром я почувствовал недомогание. Легкая, но все же неприятное Болела голова, немного ныли мышцы, ослабло зрение. Физическое тело перестраивалось. Все это должно было пройти к обеду или раньше. И я не ожидал, что тело Райса отреагирует так капризно на два шаблона сразу. Все-таки усы тигра штука достаточно простая. Ну ладно, такие реакции сложно предугадать. Встав с постели... Я не стал напрягать себя тренировкой, лишь сделал легкую разминку. Несколько минут повертел в руках посох, вернее говоря, обычную палку, ставшую моим вчерашним трофеем. После недолгих упражнений я направился в водную комнату, привел себя в порядок и спустился на завтрак. За три Генара... Я получил ломтик ветчины, сыр и горячую лепешку. Чуть позже подавальщица принесла травяной чай, ароматный и особо вкусный, с клубничным вареньем. Первым в моих планах наутро стояло посещение дома клана хартун -Тран. Вчера вечером я заходил туда, но не застал ни Тенариона, ни его жены. И какой-то хмурый эльф сказал мне прийти сегодня до полудня. Из его слов я понял, что Тенерион что-то выяснил. И это что-то в мою пользу. Клан остроухих вроде перестал видеть во мне врага. В тот же вечер, вернее уже ночь, я остановился у Железного моста и долго смотрел в сторону дома госпожи Аренд. Смотрел с сожалением, что между мной и Ольвии вышло такое глупое недопонимание. Глядя то на противоположный берег Весты, то в воду, отражавшую серебряный серп Андры. Я боролся с желанием пойти поговорить с графиней. И, может быть, пошел, если бы не было так поздно для визита. Я чувствовал, что Ольвия нуждается во мне, и в ее душе происходит что-то сложное. Допив чай, я поднял дорожный мешок, взял посох и направился к выходу. Спросил на всякий случай у девушки застойка распорядителя, не было ли для меня записок. Она, не отрываясь от своих дел, покачала головой. Выйдя на улицу, я с минуту прислушивался к шуму доносившемуся с площади арно Лошадиное ржание, чьи-то крики, ругань. В общем-то, дело обычное. Кто-то с кем-то что-то не поделил. Мне до этого не было дела. Перехватив удобней посох, я направился вниз, в сторону храма Алииды. Его высокие позолоченные купола виднелись над крышами соседних домов, и оттуда доносился долгий звон гонга. «Господин Иринд!» — услышал я окрик и быстрые шаги за спиной. Повернулся и увидел запыхавшегося взъерошенного Гурвиса. «Прошу, подождите!» Он подбежал ко мне. «Понимаете, у меня случилась неприятность. Как бы вам сказать?» «Скажи, как есть!» Я ободряюще улыбнулся ему. «В общем, я потерял письмо госпожи Арендт. Она мне поручила отнести вам письмо, и...» Он поднял глаза к небу, словно рассчитывая на помощь богов. «Его больше нет. Подробней, Гурвис, как это вышло? Что на словах передала графиня?» Несмотря на явные трудности, которые переживал паренек, меня эта новость обрадовала. Обрадовала тем, что вчерашние чувства меня не обманули. Я нужен графине, и она желает видеть меня. Иначе зачем бы она отправляла послание прямо с утра пораньше? Вышло так. Я положил письмо в карман Камзола, этого, для выхода в город. Он подергал полу своей одежды. Потом меня отвлек Шолон и сказал, что зовет Ивета отчитаться о от вчерашних покупках. Я пошел к ней, пояснил ей все по списку купленного, потом вернулся, надел камзол и скорее к вам. Уже здесь обнаружил, что письма у меня нет. Не знаю, как это может быть, уважаемый господин Иринт. Такого как бы быть не должно, но вот есть. Может, я его выронил? Все-таки карман неглубокий, и оно торчало. А может... Он с опаской глянул на меня. Может, его украли? Кто его мог украсть? Гурвис? Версия с кражей письма мне показалась сомнительной. Скорее всего, мальчишка просто опасался вызвать очередное недовольство графини. И решил придумать несуществующих виноватых. Украсть могли кошелек на рынке или где-то в толпе, но письмо из кармана. Для этого нужны очень ловкие руки, если, конечно, не предположить, что письмо стянули еще в доме Арендт. «Не знаю, господин, может, шел он? Хотя такого тоже не может быть. Зачем ему письмо в нашей госпожи?» Гурвис пожал плечами и сделал несчастное лицо. — Не знаю, что было в письме, и вспомни хорошо, что говорила графиня, когда отправляла тебя ко мне. Я переложил палку в левую руку и направился в сторону храма Алииды. Не могу знать, что там. А ее сиятельство лишь сказала чтобы я утром сходил к вам и передал письмо лично вам или оставил его у распорядителя, — ответил он, поспевая за мной. «Скажем так, Гурвис, я приду к вам немного позже, примерно часов в двенадцать. Раньше не могу. Сейчас нужно по одному дельцу к эльфам». «Госпожи в это время может не быть. Знаю, она собиралась к герцогине Альгер», — прервал меня паренек. «Ладно, тогда я приду попозже. Скажи, что буду у нее ближе к вечеру». «О том, что письмо не получил, я промолчу. За это не переживай. Но ты мой должник, Гурвис». Я усмехнулся и, шутя, погрозил ему пальцем. При этом подумал, что добрые отношения со слугами графини мне могут пригодиться. Спускаясь через масляный квартал, я вспомнил, что здесь, недалеко, находилась оружейная лавка. Она почти соседствовала с башней стражников. Поскольку лавка находилась почти по пути, и я позволил потратить себе лишние полчаса, свернул в переулок. Память Райса не подвела. В конце переулка над кронами Акаций показалась островерхая башня караульной стражи. Не доходя до нее две сотни шагов, я остановился, оглядывая двухэтажный дом за зеленым газоном. Над приоткрытой дверью красовалась деревянная вывеска «Жизнь воина». Рядом с ней висел рыцарский шлем с красным плюмажем и открытым забралом от чего то он напомнил мне отрубленную голову. В зал освещало несколько самосветных колб, поскольку света от маленьких зарешеченных окон не хватало. У Простенко напротив входа стояло в ряд с десяток копий и алибард, напротив несколько щитов, которые здесь вряд ли были ходовым товаром. Двое мужчин деловито обсуждали полуторный меч, российского образца, с витой гардой, И безупречно прямым клинком. То ли хозяин лавки, то ли продавец им что-то живо подсказывал, похлопывая по прилавку ладонью. К мечам у меня интереса не было. В данный момент меня интересовали только алибарды с достаточно длинным, в меру толстым древком. Именно алибарды, потому что, как правило, на древко такому оружию идут самые прочные сорта древесины. Уважаемый! «Интересует что-то?» Раздался за моей спиной голос мужчины средних лет, который, судя по уверенности, был хозяином лавки. «Мне нужен посох. Эта штука...» Я потряс палкой, отобранной вчера у медноруких. «Меня не слишком устраивает. Нужно бы на локоть полтора длиннее, прочнее и немного тяжелее. Вот смотрю, может, есть подходящая древка на какой алибарде — Вы думаете купить алибарду ради древка и превратить ее в посох? — усмехнулся он. — Нет, я думаю попросить вас, чтобы вы заказали у оружейников то, что хотелось бы мне получить. Если есть бумага, я могу нарисовать, что мне требуется, и оставить задаток. Такое возможно? Тут же я засомневался в своей поспешности. Не назначит ли он из-за нее слишком грабительскую цену? И спросил. «Сколько вы за мой каприз возьмете?» «Ну, видите. Такое как бы нечасто заказывают. Если ломается древко, то идут не ко мне, а в мастерскую. Но у меня есть очень хорошие мастеровые, которые что угодно сделают, если внятно им объяснить. И достойно заплатить», — сказал он, набивая цену. «Так сколько?» — задал я немаловажный вопрос. «Пятьдесят генар задаток и сто потом по готовности. Я сегодня еду к Тураису. Может, он сделает сразу». Хозяин лавки надел на лицо добрейшую улыбку. «Ну, это так, цена прикидочная. Может, выйдет дешевле». Тут же поправился он, видя, как исчезает мое вдохновение. «А может, дороже. Грабеж!» — рассмеялся я. «Если за двести...» Можно купить кое-какую алибарду. То за древка те же деньги как бы многовато не находите? Так это на заказ из самой лучшей древесины, учитывая все ваши пожелания к посоху. Может, резьбу какую захотите, может, твердый наконечник или красивое навершие. Разумеется, не из дорогих материалов. Сразу предупреждаю, я не могу сказать наперед, сколько возьмет Тураис он славный мастер не из дешевых я назвал лишь примерную сумму зная его расценки пояснил хозяин лавки хорошо надеюсь ваш тураис окажется милостлив к моему кошельку есть бумага перо или карандаш я решил все-таки исполнить свой каприз. Хотелось, ведь с боевым посохом, исповедуя древние техники Олесин-Сано-Лаурт, я ходил очень давно, в тех первых перерождениях, когда арсенал моей боевой магии был скуден, и посох служил тогда очень хорошим помощником. Вот захотелось вспомнить былоя, воскресить полузабытые умения. Хозяин... Подвел меня к прилавку, дал листок бумаги, карандаш и перо с чернильницей. Мне хватило карандаша. Я сделал эскиз желаемого, указав размеры, пожелания по древесине, весу изделия. Крошечной пирамидкой обозначил стальной наконечник. Разумеется, не как у копья, а просто как небольшой стальной выступ, который иногда будет полезен. Отметил места хвата, их следовало оббить полосками мягкой кожи. И позволил себе маленькую шалость. Написал на лемурийском «Мастер Иринт». И еще «Искусство быстрых линий». Пусть эти надписи, изящно вырезанные или выжженные с двух сторон выше места центрального хвата, украсят мой посох. Заплатив 50 гинар Я вышел из оружейной лавки и направился к дому клана хартунтран Когда впереди показался железный мост, мне подумалось, не сходить ли сначала к госпоже Аренд. Быть может, в ее письме содержалось вовсе не завуалированное желание видеть меня, как это умеют преподнести женщины, а нечто более важное, не терпящее отлагательств. Но я рассудил, что если Ольвия, со слов слуги мальчишки, собиралась после полудня к керцогине, то вряд ли ее вопрос ко мне был столь срочным. Иначе бы она ждала, никуда не отлучаясь. Дойдя до набережной Весты, я свернул налево и скоро оказался перед домом эльфийского клана. Воин, стоявший на страже в фойе, узнал меня. Тут же призвал кого-то из своих по имени. Меня проводили прямиком к Тенариону. Он сидел на том же месте, за столом, на котором лежал древний фолиант, с обложкой из какой-то диковинной кожи. Рядом возвышалась статуэтка Мэра из черного с красными прожилками камня. Свеча все так же горела в подсвечнике среди свежих лилий с поломанными стеблями. Войдя, я сложил руки жестом Хеленорд. Он принял мой знак и, чуть помолчав, сказал, «Магистр Дерхликс говорит, что некий райсмер Иринд действительно был в темной балке, но улетел оттуда на драконе, что значительно сокращает время пути до Вейстема».